Глава 16 Пробуждение оказывается чуть более приятным, чем в прошлый раз. Я просыпаюсь из-за поднимающейся с постели Айрин. Провожаю глазами обнаженную девушку, которая отправляется в ванную, и, покосившись в сторону окна, поднимаюсь сам, начиная одеваться. Натягиваю на тело жилетку, внезапно обнаруживаю в кармане листок бумаги. Удивлённо хмыкнув, достаю его и разворачиваю. «Твоя тайна известна. Тебе не спрятаться». На этот раз даже не возникает желания выматериться. Понимание происходящего ускользает от меня чуть более, чем полностью. Вторая записка походила на более или менее адекватное послание и содержала в себе предложение встречи. «А сейчас я держу в руках послание, больше похожее на угрозу в чистом виде», чем попытку коммуникации. Услышав шаги Айрин, выходящий из ванной, едва успеваю спрятать кусок бумаги в карман. Выскользнув в дверной проем, девушка ненадолго задерживается рядом, с укором оглядывая мою облаченную в одежду фигуру. Но спустя мгновение и сама принимается одеваться. А я захожу в ванную комнату. Занимаясь утренними процедурами, пытаюсь понять, кто и зачем шлет эти послания, Какой в этом смысл? Круг потенциальных подозреваемых по-прежнему высок, но логику поведения неизвестного я упорно не понимаю. Вернувшись назад, застаю виконтессу сидящей на кровати в нижнем белье и наброшенной на плечи рубашке. В руках клок бумаги, похожий на тот, что только что изучал глазами я. И, судя по кристальному взгляду, Айрин размышляет над его содержанием. Делаю шаг, подходя к кровати, и девушка быстро комкает записку в руке, подняв на меня настороженные глаза. Ее хорошее настроение напрочь выветрилось. Теперь на лице плещется недоверие, смущение и злость. Увидев это, на момент останавливаюсь, а потом в голове мелькает догадка, и рука сама тянется к карману жилетки, доставая последнюю записку. Не успев остановить себя, Протягиваю ее в виконтессе и спустя секунду вижу, как ее глаза расширяются от удивления. Чуть помедлив, вытягивает руку, в которой сжимает свой клочок бумаги. Забираю его и, опустив глаза, обнаруживаю всего одну фразу. «Я все знаю, грязная девчонка. Тебе не скрыть свой позор». Поднимаю вопросительный взгляд на мыно, и та, закусив губу, вырывает у меня из рук записку – «Рассказывать ничего не буду, как уверена и ты. Нашла это сегодня среди своей одежды». Секунду, помолчав, добавляет. «Как сам понимаешь, первым делом подумала о тебе. Хотя первую мне подбросили на занятиях, но это тоже мог быть ты». Последнюю фразу произносит отчасти извиняющимся тоном, а я пытаюсь осмыслить ситуацию с учетом новых данных. «Получается не очень хорошо». Вчерашний алкоголь дает о себе знать тупой болью в голове, что не способствует мыслительному процессу. Тем не менее, пытаюсь объясниться. Прошлую записку я нашел, когда ночевал у тебя, в кармане штанов. Приблизительно с таким же содержанием. Судя по лицу девушки, она явно не представляет, кто может стоять за посланием, как и я. Особенно теперь, когда выяснилось, что любитель странных сообщений – Отправлял их не только мне, но и виконтессе, А там, как знать, вполне могут быть и другие получатели. Озвучивая эту идею Айрин, которая начала медленно собираться, и та, подумав, заявляет, что вполне может быть и такое. Перед тем, как отправляемся в столовую, она снова дает нам по бокалу молочного раствора, капнув в воду концентратом из небольшой фляжки. Пары глотков опустошаю свой и, выходя в коридор, удовлетворенно отмечаю, что головная боль начала отступать. На этот раз обходимся без встречи с Виволой. В коридоре попадается только Ральф, который, смерив на взглядом, быстро проходит мимо. Добравшись до столовой, обнаруживаем, что Канс с Джоэлом уже здесь. Более того, ведут увлеченную беседу. Усаживаясь на стул рядом со здоровяком, Слышу окончание его монолога. «Вот так, значит, сестрица их и приручила. За 17 дней всего?» Поздоровавшись, вопросительно смотрю на Танфоя, и тот со слегка обескураженным видом объясняет. «Слушаю историю о чудесном о одомашнивании диких медведей. И думаю, что стоит как-нибудь познакомиться с сестрой нашего друга». Заметив, как насупился Джоэл, тут же добавляет. «Без всяких грязных намерений». Просто хочу посмотреть на девушку, что смогла повязать пятерых лесных медведей и дотащить их до своего дома, желательно с безопасного расстояния. Мой сосед по комнате пару секунд молча смотрит на него, раздумывая, как реагировать. Потом бросает всего одну фразу. «Сестрица без дела, и мухи не обидят». На лице отображается легкая досада. Похоже, намек на опасность его родственницы чуть задел парня. Но к утренней беседе уже присоединилась Айрин, озвучивающая весьма прямой вопрос. «Никому из вас не приходили на днях записки со странным содержанием?» Джоэл смотрит на нее с откровенным непониманием. А вот меланхоличный сын Хердиса сжимает губы, почему-то быстро бросив взгляд на меня. Несколько секунд внимательно изучает остатки своего завтрака, после чего интересуется. «А что, кто-то из студентов увлекся эпистолярным жанром?» Теперь уже виконтесса поджимает губы. Скорее, слишком много знает. Настолько что прислал сообщение и тебе? Именно Канс. Аристократ переводит взгляд на меня, а ты кивай ему. Тоже получил. Никакой конкретики, одни туманные намеки. Рядом с Сопит Джоэл, напряженно пытающийся понять, что происходит, а Танфой задумчиво оглядывает нас. Не похоже на чьи-то личные счеты. скорее напоминает ловлю на живца или чей-то тупой розыгрыш. Какой бы вариант ни оказался правдой, если выйдет найти автора, с радостью его прикончу. Дальнейшее обсуждение прерывают шарики с расписанием, появившиеся перед каждым студентом. Сегодня у нас нотная практика и артефактология. Занятий всего два, но первое из них начинается уже через десять минут — так что быстро допиваем местный аналог кофе, после чего спешим в свои комнаты за тетрадями. Несмотря на скорость, едва-едва успеваем к началу лекции. Камор наблюдает за студентами, держа в правой руке круглые часы на цепочке. Секунд через пятнадцать после того, как наша компания усаживается на стулья, заняв две скамьи левого крыла, расположенные друг на другом, неожиданно бодро рявкает. «Всё!» Остальные могут узнать о содержании занятий от своих сокурсников. Самостоятельные занятия появятся в ваших личных картах после окончания лекции и обязательно к выполнению. В следующий раз вставайте пораньше. Вы здесь для учебы, а не для отдыха. Гхарга в отроде!» Гомон студентов, успевших попасть в аудиторию, разом затихает. Бойкий старичок, в прошлый раз произведший впечатление весьма добродушного человека, «Сегодня явно не в духе». Дверь в помещение с грохотом захлопывается, а преподаватель поворачивается к нам, заложив руки за спину. «Запомните, вы приехали сюда, чтобы учиться. На ваш курс было зачислено 522 студента, ровно 10 из которых уже мертвы. Чем чаще вы пропускаете занятия, тем выше ваш шанс умереть. Если хотели праздно проводить время, стоило остаться дома, трахать служанок и разводить коз». Они являтся в Хионец. Разве здесь, у вас есть цель. Будьте добры приложить старания, чтобы ее достичь». Выдержав короткую паузу, продолжает. «Теперь приступим. Все используемые ноты разделены на классы в зависимости от своего предназначения. Кто-то уже смотрел учебники? Можете назвать самые распространенные классы нот». Вверх вполне предсказуемо поднимается рука Тодеша. Что интересно, вместе с ним на ответ претендует еще один студент. Рыжеволосая девушка из пары, что встретилась мне в коридоре, когда я возвращался к Хенрику с рунической винтовкой. Еще мгновение подождав, Сельт указывает рукой на нее, и та встает со своего места, представляясь. «Сонеро Корнс. Существует масса разнообразных классов нот, но если брать только основные...» то к ним в первую очередь можно отнести стихийные, контролирующие, воздействующие, зачаровывающие и формирующие. Часто к основным классам относят еще ноты иллюзий и целительства. Но с точки зрения большинства магов, их все-таки стоит считать специализированными категориями. Старик уважительно наклоняет седую голову. «Можете кратко обозначить функционал каждого из основных классов?» «Да, конечно», Стихийные провоцируют вспышку одной из основных природных сил, которые всем известны — огонь, вода, воздух и земля. Контролирующие регулируют силу, дальность, объем и все иные возможные параметры нотной связки. Воздействующие обеспечивают изменение физических характеристик комбинации нот. Например, используя их вместе с нотами воды, можно получить лед или снег — либо создать раскаленный смерч. Зачаровывающие предназначены для воздействия на разум живых существ с целью подчинения, а формирующие позволяют создавать новые физические конструкции любого формата. Если вернуться к тому же смерчу из горячего воздуха, то в этой комбинации без них тоже не обойтись, как и при создании големов или, скажем, земляных укреплений – Преподаватель взмахивает рукой, давая понять девушке, что можно вернуться на место. «Весьма неплохо, юная леди! Вы получаете 30 баллов личного рейтинга, а все остальные — ценный урок! К занятиям надо готовиться загодя!» Пройдясь перед кафедрой, снова останавливается, скользя взглядом по студентам. «Чтобы вы понимали, это вся теория, которая вам нужна!» Да, любители мусолить историю магии наверняка могут забить вам всю голову рассказами о том, что, как и почему. Но для использования нот на практике вам больше ничего не требуется. Куда важнее знать, что во время нотной комбинации вы должны непременно удерживать ноту в нужном положении. Мало использовать требующийся символ, надо еще и хорошо понимать, как именно он должен размещаться в пространстве. На прошлом занятии вы пытались использовать крайне слабую нотную связку, ошибка в которой приводила всего лишь к искажению ее результатов. Но в большинстве случаев последствия могут оказаться куда более тяжелыми. Кто-то может сказать, какими именно?» Спустя секунду в воздухе снова оказываются две руки, и на этот раз преподаватель выбирает Тадеша. Поднявшийся студент с довольным видом принимается излагать. Во-первых, может произойти критичное изменение параметров нотной комбинации. Например, вместо земляного голема может получиться обычная горка, ползущая, как черепаха, либо полностью поменяет направление логика заклинания. И вместо зачарования зверя маг приведет его в ярость. Во-вторых, в случае особенно грубой ошибки можно получить эффект «разрыва», Связка не сработает вовсе, и вся собранная энергия ударит по самому магу. Чаще всего это приводит к смерти, либо тяжелым ранениям. Комор с усмешкой кивает ему. «Верно! 20 баллов личный рейтинг. И не смотрите на меня так. Я с юности люблю рыжих. А вот к парням-умникам отношусь с опаской. Как ни крути, каждый из них — мой конкурент». Убедившись, что у спашина нет вопросов по поводу суммы начисленных баллов, продолжает. Еще один важный момент, который необходимо знать при использовании нотных связок: всегда соотносите планируемую силу заклинания, мощь вашей струны и емкость контейнера. Если ошибетесь с первыми двумя параметрами, то рискуете получить жалкий пшик вместо грандиозного результата. А вот просчет в отношении крейнера может стоить вам жизни. Но сейчас его роль играют жетоны Хеница, которые способны амортизировать отдачу приблизительно от половины известных нотных комбинаций. Но! Стоит добавить к используемой связке руны или провести обряд жертвоприношения, как нагрузка резко вырастет. И в таком случае вы умрете из-за неконтролируемой вибрации вашей струны. Мой совет. Если чувствуете, что крейнер раскалился, а внутренние органы сводят от боли, «Немедленно прерывайте процесс любым доступным способом!» Обведя аудиторию взглядом, интересуется. «Это что, настолько сложно? Почему у половины на лицах непонимание? Все, что вам нужно сделать, чтобы выжить при использовании мощной нотной связки, оценить возможность своего крейнера и продумать варианты остановки заклинания, либо его переформатирование в другой, более слабый вариант!» Нахмурившись пару секунд, рассматривает студентов. «Ничего, поймете все в процессе. Сейчас в ваших личных картах появятся 10 нотных комбинаций различной сложности и мощности. Среди них вы найдете варианты, подходящие для студентов с любой струной. Ваша задача — освоить пять из них, продемонстрировав результаты на следующем занятии через четыре дня. На этом все, господа, вы свободны!» Закончив речь, поворачивается, удаляясь из аудитории. Поднимаясь из-за стола, слышу голос одного из студентов. «Какая муха его сегодня укусила!» «Расплавил мозг за десять минут, выдал задание и ушел!» Судя по тому, что ему никто не отвечает, вопрос исключительно риторический. Пока густым потоком бредем по коридору, в поисках следующей аудитории, край муха ловлю отрывки разговоров, из которых следует, что поведение преподавателя удивило всех слушателей лекции. Половина курса, не успевшая попасть на занятия, сейчас присоединилась к нам и пытается выяснить, о чем рассказывал преподаватель. Слышу, как один жалуется, что ему заминусовали сразу 20 баллов из личного рейтинга. Как результат, в помещении, где должна проходить артефактология, все входят с определенной опаской. Пусть в этот раз все студенты добрались вовремя, Но поведение Камора настроило остальных на весьма нерадостный лад. Когда занимаем те же самые места, Джоэл косится куда-то в сторону и, повернувшись ко мне, тихо спрашивает. «А вот эта Сонера Корнс, кто она? Из знатных?» Чуть улыбнувшись, пожимая плечами, а сзади слышится шепот Танфоя. «Дочь барона Кронса Запада. Ее отец тоже маг. В этом году послал с Хионис обоих близнецов». девчонку и ее брата Сонра. Выходит с хельгинских болот, расстроенно вздыхает и бросает еще один взгляд в середину аудитории, где сидит девушка. Канс, верно истолковав его поведение, все так же тихо добавляет. «Ты не беспокойся. Сословные различия в Хёнице вещь весьма условная. В постель она к тебе точно запрыгнет, а там, может, и замуж пойдет, курсу к третьему». Джоэл немедленно покрывается густым румянцем и устремляет взгляд прямо перед собой, превратившись в недвижимую молчащую статую. Не удержавшись, еле слышно хмыкою. Такое впечатление, что на своих болотах он проживал в каких-то монашеских условиях. Поняв, что здоровяк замолк надолго, сам того не заметив, переключаюсь на попытки планирования. Слова преподавателя о цели весьма живо напомнили мне про обстоятельства, в которых я нахожусь. Прошло уже несколько дней, а у меня нет даже наброска плана действий. Вот от потенциальных противников, напротив, можно ожидать хода в любой момент. Болтаться по течению, реагируя на все постфактум, не самый лучший вариант. Но чтобы выстроить какую-то тактику, сначала надо сформировать стратегию, и понять свои цели. На момент задумываюсь над тем, что мне сейчас необходимо. Мелькнувшую идею о престоле Империи сразу отметаю в сторону. На этой позиции меня сожрут за считанные дни, либо сделают марионеткой. Да и перспективы захвата трона выглядят крайне сомнительными. Это скорее из разряда бреда сумасшедшего. По сути, единственная реальная цель на текущий момент — Остаться в живых. Что для этого требуется? Понять, что происходит за кулисами империи и выяснить личность человека, отправившего на тот свет почти всю семью недавнего правителя Норкрума. Как и раскрыть неизвестного, что занимается рассылкой сообщений по студентам. Плюс возможности обезопасить себя на территории Хённица и сформировать варианты реагирования на наиболее вероятные ситуации. В идеале мне бы так и отсидеться ближайшие три года в университете, выйдя отсюда уже полностью обученным магом. Но, как по мне, такой исход маловероятен, особенно учитывая бурлящую империю и шаткое положение регента. Дальнейшие размышления прерывает появившийся преподаватель. Улыбчивый мужчина лет сорока, который по своему настроению резко контрастирует с цельдом, Дождавшись, пока шум в аудитории утихнет, представляется Дэннер Свопк, ваш преподаватель артефактологии! Прошу любить и жаловать! С улыбкой задерживает свой взгляд на одной из девушек в первом ряду и продолжает: Для начала давайте выясним, что вы вообще знаете о дисциплине, на которую пришли. Кто считает, что может точно ответить, чем мы тут будем заниматься? На этот раз, помимо Тадаша, поднимается еще с десяток рук. И Деннер выбирает первого попавшегося студента. «Вы, юноша, изложите свою версию!» Поднявшийся невысокий брюнет представляется. «Харг-нор! Я считаю, что мы будем учиться создавать артефакты!» Преподаватель с веселой улыбкой уточняет. «И что же, по-вашему, можно отнести к артефактам?» «Ну, кольца, амулеты, персни?» Свобка картинно хмурится. «А что вы скажете по поводу крейнеров? Или ваших жетонов? Давайте даже возьмем такой вариант, как рунические патроны и снаряды. Это артефакты? Или нет?» Студент смущенно замирает. После короткого раздумья отвечает. Э, наверное, да». Дэнер взмахивает рукой, отправляя того на место. «Пять баллов личный рейтинг за смелость. Но вот изначальный ответ был верным лишь отчасти». я действительно буду учить вас как создавать артефакты в самом широком смысле этого слова от защитных амулетов до усиленных магии двигателей на которых работают наши танки и скоростные дирижабли да да не надо на меня так удивленно смотреть это все тоже входит в артефакторику наряду с кристаллами разума и иными магическими предметами что так высоко ценится по всему миру Сделав шаг горделиво вздергивает подбородок Как видите, Позже моя дисциплина разделится на специализации, и каждому из вас придется выбрать какое-то одно направление. Пока же я изложу вам основы создания артефактов и расскажу о принципах их действия. Перед тем, как мы начнем, может быть, у кого-то из вас есть вопросы? Первым руку поднимает Олаф Свезальд. И вопрос, надо сказать, удивляет. «Почему кристаллы разума стоят так дорого?» Прежде чем ответить, Деннер секунду изучает сына Херди со взглядом. «Если вы имеете в виду стоимость для студентов, то это осознанная политика университета, направленная на стирание социальных границ между обучающимися. Снаружи у аристократов есть свои армии и специальные службы. Здесь же все зависит от вашей ловкости, обращения с оружием и магических навыков. Мы не можем повлиять на происходящее за стенами Хёница». Но вот внутри у вас есть абсолютное равное право на смерть. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, господин Связальд. Блондин что-то ворчит себе под нос и усаживается на место. А вверх поднимается еще несколько рук. На этот раз преподаватель выбирает Тадеша. Представившись, тот тоже касается темы кристаллов разума. Кристаллы разума позволяют переносить сознание человека практически в любое тело. с оговорками и ограничениями, но, тем не менее, это возможно. При этом даже за пределами Хьоница маги могут создать тело, которое будет являться чьей-то копией. Например, одного из Хьюардисов. Почему такого не происходит? Или случаи все-таки были? Когда Спашен заканчивает озвучивать вопрос, в аудитории стоит полная тишина. На преподаватели сейчас устремлены сотни внимательных глаз. Все, включая меня, ждут ответа. «Надо сказать, подобный вариант использования кристаллов мне в голову не приходил. А ведь он достаточно очевиден. И при возможности подобного использования кого угодно из высшей аристократии можно заменить клоном». Выдержавший эффектную паузу свопк, наконец, принимается отвечать. «Когда этот вид артефактов только появился, действительно имел место такой вариант применения кристаллов». Но ввиду крайней высокой опасности, весьма быстро появился и противовес слепки личности. И еще одна разновидность артефакта, относительно дешевого и массово распространенного. Могу поспорить, у всех присутствующих аристократов была какая-то вещь, которую они постоянно или крайне часто носили с собой. Обычно в таком качестве выступает что-то памятное, подаренное родителями буквально с рождения – «А в Кейрилле, или чуть раньше, у вас эту самую вещь забрали. Именно в тот момент вы и расстались с артефактом, который использовался для проверки вашей личности. На время, пока вы являетесь студентами Хённица, в таком качестве выступает ваш личный жетон». «А как работает эта защита? И почему за пределами университета никто из нас ничего не слышал о подобных артефактах?» «Судя по лицу Спашина...» Подобного ответа он услышать не ожидал. Да и остальные слушают преподавателей с неподдельным интересом. «Подумайте сами, юноша, вы же явно не столь глупы, чтобы пропустить очевидный ответ. Что касается действия защиты, при близком контакте со слепком чужого разума, пусть даже и в вашем собственном теле, или его точной копии, артефакт уничтожит его, приведя к полному распаду. При наличии кристалла разума есть вероятность уцелеть». но она не слишком велика. Поэтому, если сегодня вечером кто-то убьет вас и поместит ваше тело чужой разум, то никаким образом не сможет носить жетон. Более того, у него даже не выйдет к нему приблизиться. В случае с магами, завершившими обучение в Хеннице, их легко проверить на предмет наличия артефакта слепка, поняв таким образом оригинал перед вами или его копия». Таддеш не успокаивается. А если подмените сам слепок, использовав его точную копию? На этот раз Деннер шутливо грозит пальцем. Кого вы собирались подменять, юноша? Сразу метите на императорский престол? Или начнете с кого-то рангом пониже? Схема, которую вы описываете, в теории возможна. Но для ее реализации придется заменить и все контролирующие артефакты, количество которых может быть весьма высоко. Каждый из них способен отличить настоящий слепок от фальшивки. Как видите, весьма надежная двухкомпонентная схема контроля. Это если не считать того факта, что некоторые из магов, умеющих напрямую обращаться с силой, могут распознать изменения в слепке, если видели его раньше. И на всякий случай напоминаю всем присутствующим, что использование кристаллов разума для подобных целей жестоко карается законом «Империи», Преступник приговаривается к сотне казней путем сожжения, а все его родственники до третьего колена отправляются на каторгу, независимо от титула и социального положения. Еще один момент, о котором вы должны знать. Применять кристаллы разума для спасения жизни могут лишь маги. в противном случае артефакт не сработает. На момент в голове возникает вопрос. Как можно казнить человека сто раз подряд? но ответ находится сразу, при помощи все того же кристалла. Что беспокоит меня гораздо больше? Отсутствие при мне слепка, когда мы направлялись в Хёнец. Мойрниц ничего не забирал у меня на платформе в Кирилле, да и перед этим тоже. Преподаватель начинает рассказывать о базовых правилах создания артефактов, а я погружаюсь в размышления. Выходит... «В Хионец я прибыл без артефакта, несущего в себе слепок личности принца, и, скорее всего, не контактировал с ним во дворце. Учитывая мою амнезию, регент или его советник Мак могли счесть это опасным. Но это не отменяет того факта, что при контакте с Ланцем и Игорем я подвергнусь проверке, которую, если верить нашему преподавателю, не пройду. Что-то мне подсказывает...» Даже в случае гибели регента информация о наличии артефакта слепка останется у служащих императорской канцелярии и некоторых чиновников вместе с контролирующими артефактами, что может сильно осложнить маневры в долгосрочной перспективе. Джоэл толкает меня в плечо, и, подняв глаза, я обнаруживаю стоящего в проходе между рядами Деннера с легкой усмешкой смотрящего на меня. «Понимаю, что вы сильно потрясены невозможностью занять место императора господин Вайрио, но я бы предпочел, чтобы вы занимались, а не выстраивали коварные планы на моих лекциях». Не найдя, что ответить, молча киваю, и, взяв в руки перо, до конца занятия старательно делаю вид, что фиксирую все, о чем он рассказывает.